Глава 25. Дворцовый сервис. В гостевую я войти не успела, потому что в маленьком коридорчике меня поджидал Рауль, и едва я оказалась рядом, взял меня за запястье и притянул к себе. «Лорд!» — я резко дернула руку и гневно сверкнула глазами. «Неважно, есть между нами притяжение или нет, но мы должны соблюдать нормы приличия». «Хоть какие-то!» «Леди, вы же понимаете, что если лорд Патрик отправится в мир фей, то все мои попытки завоевать вас будут не только бесчестными, но и бесполезными», взволнованно глядя мне в глаза, жарко прошептал граф. «Надеюсь, через десять лет он вернется оттуда живым и невредимым, потому что иначе я потеряю вас навсегда». Я сначала попыталась возразить, но Рауль продолжил. Все то время, пока Маркиза Краухберна не будет рядом, вы станете отстраняться от меня, переживая за него. Да и я не стану оказывать вам знаки внимания, зная, что мой соперник не сможет ничего противопоставить в ответ. К тому же позволять ему отправляться в иной мир в одиночку слишком рискованно. Вы так часто внушали нам, что мы команда, что мы друзья, которым следует держаться вместе. Я вижу, что вы обдумываете способ или остановить лорда Патрика, или последовать за ним. «Я не могу бросить вас, лорд», призналась я, решив не отрицать очевидное. Граф был абсолютно прав. Если я останусь здесь, то буду переживать за ушедшего. Если уйду вместе с маркизом, то буду волноваться об оставшемся. И так эдак мне не будет покоя. Десятилетие — очень большой срок. Если бы речь шла о паре лет, я бы смирилась. Но десять? Не могу бросить вас и не могу позволить Маркизу уйти в неизведанный и полный опасности мир в одиночку. У меня не получается сделать выбор. Не сейчас грустно вздохнув я сделала шаг в сторону двери, но рауль снова удержал меня а если я найду способ если я найду способ отправиться в мир фей вместе с маркизом крауберном вы пообещаете дождаться нас и не выйти замуж за кого то третьего даже если он покажется вам более достойным хотя бы пока мы не вернемся вы «Последний хранитель. Но граф не дал мне договорить. Да или нет, леди? Вы же понимаете, что вернуться к вам будет основной моей целью. Лорд Краугберн может думать о своем отце, о карьерном росте, о положении в обществе. Я могу думать лишь о вас, хотя и пытаюсь стать чуть более приземленным. И надеюсь, если мы с лордом добьемся успеха, это зачтется не только ему, но и мне». Обжигающий негромкий голос Рауля действовал на меня гипнотически. Я смотрела на его губы, слышала его слова, а в голове была лишь одна мысль о том, что пока не готова выбирать между ними. Что это желание поцеловать графа объясняется лишь физическим притяжением, но замужество строится не только на нем. К тому же Патрик тоже привлекательный мужчина и... Да, выдохнула я, пристав на цыпочки, прямо в губы Раулю и, резко отстранившись, вбежала в гостевую комнату, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Наваждение какое-то, просто наваждение. Мой напарник внимательно посмотрел сначала на меня, раскрасневшуюся и запыхавшуюся, Словно я только что обижала полдворца, затем навошедшего вслед за мной взволнованного графа. Но, к счастью, решил не комментировать увиденное. Времени до выезда к холмам у нас еще оставалось много, поэтому, полистав в накопителе истории нелюдей эпохи Палеолита, я решила принести пользу и Джорджу и лорду Бенвенберду. Сначала собирать сваленные везде книги и складывать более-менее аккуратно в подъемные стопки. Если название меня заинтересовывало, я сначала листала книгу сама, затем передавала ее мужчинам, чтобы они сохранили ее на накопителе. Вернувшийся из библиотеки кузен поворчал для приличия, а потом уселся перебирать стопки, выдергивая оттуда книги, с которыми был не готов расстаться. Сначала он выкладывал их в отдельную кучку, потом, посмотрев, как слаженно работают Рауль и Эрик, начал подсовывать им своих бумажных любимцев. Так что следующие несколько часов мы упорядочивали информацию по накопителям. К тому же... У Джорджа нашлись запасные, с большим объемом памяти. А обработанные и ненужные книги мужчины выносили из покоев и вручали одному из гвардейцев, чтобы тот возвращал их в библиотеку. У лорда Бенвенберда сегодня будет счастливый день. Около полуночи кузен объявил, что самое время поднять спящего красавца и перекусить, после чего отправился на розыски отца. Глобальных усилий для подъема Патрика не понадобилось. Маркиз проснулся почти сразу. Выглядел он значительно бодрее, даже с растрепавшейся прической и в слегка помятой рубашке. А уж после того, как умылся, побрился, переплел косу и отпарил одежду в ванной комнате Джорджа, стал вообще красавец. Правда, теперь мы были немного сонные. Пока Патрик приводил себя в порядок, нам передали, что в уже знакомой зале для нас накрыт ужин. Так что сервис во дворце был на высшем уровне, как пошутил Эрик. Во время еды мы поделились с маркизом информацией, которую он успешно проспал по большей части касающейся книг. Про проклятие Фрехбернов. Мне говорить почему-то было неудобно. Рауль с Эриком тоже помалкивали. И вот и обсуждали в основном отвары с ядами и разнообразие описаний фей, эльфов и прочих нелюдей, а также отличия впечатлений у тех, кто якобы с ними встречался. Все сходились лишь в одном. В мире фей правит королева. А дальше кому хочешь, тому и верь. Например, кто-то утверждал, что эльфеи — это мужчины-феи, а кто-то, что это отдельная раса, отличающаяся от фейской, как бабочки от стрекоз. Парно- и непарно-копытная живность тоже была очень разнообразна и называлась по-разному у разных авторов. Ну вот, вернусь и напишу правильный классификатор. Попытался пошутить Патрик, стараясь при этом не смотреть мне в глаза. А я постоянно вспоминала речь Рауля о том, что конкурировать с ушедшим чуть легче, чем с умершим. И путалась в эмоциях. Злилась и на маркиза, и на графа, и на фей, и на дядю, и даже на герцога Краухберна, отца Патрика спровоцировавшего сына на подобный подвиг. Ведь специально же делился проблемами, подталкивая Маркиза к неоправданно рискованным действиям. Да, их семье надо снова выделиться и вернуться в общество с триумфом, но жертвовать во имя этого единственным ребенком, не знаю. То есть да, дядя поступил бы так же, я даже не сомневалась — Оба кузена прекрасно понимали, что если во благо страны их понадобится выдвинуть на передовую, они окажутся там немедленно. И я тоже знала, что как бы дядя меня не любил, если придется выбирать между мной и страной, то выбор будет не в мою пользу. Минусы королевского рода, что тут поделаешь?